под маленьким дождиком сонным и тихим тепло и уютно и чуточку грустно что облако облакотучное цвета капосты скрюят эти птицы из солнечных нитей обжоры большие безжалостно жадно и мне предложили их после театра и вот я решила попробовать боже дождливые капли на вишни похожи на те что бывают на карнавале И вы это знали. Вы тоже, вы тоже. Хочешь, мы с тобой посмотрим на коллекцию моментов под углом экспериментов? Если оба мы не против, посмотреть на мир с изнанки, с высоты консервной банки. Хочешь, мы с тобой станем бесконечную спиралью или станем есть баранки, потешаясь над моралью вертикалей зазеркалья? Хочешь, мы с тобой будем подражая обезьянкам, хохотать над этим миром, надо всем, что есть и было, под скрипучий звук шарманки, в чьей-то мудрости копаясь, и обертками швыряясь от конфета шоколада в зонтик. Все равно, он нам не нужен до весны. Давай же, ну же, выползай из хмурой топи своих избранных утопий. Дева морская тайна вечером у причала мне головой качала или кивала печально я усмехалась, не веря, что посылает знаки дева мне в водном мраке из-за бугристой двери дева махала руками я ей в ответ одною, пробуя наспех другой, солнцем согретые камни дева до дозрёс смеялась, я хохотала тоже, одновременно кожу пальцем до боли щипая. Вдруг это галлюцинация или же реже сбоя медитации. Есть еще интерпретации рукоплесканий, овации, сны, карнавалы, миграции, запах и вкус инсталляции. Серзный путь горит во мгле. Жизнь проходит по земле. Фонари последний сон досмотрели и жетон разыграли на дороге, той, что выстроили боги. Кто сегодня первый свет свой оставит на земле? Кто из жителей планеты станет первым утром этим? Кто им весело помашет и с охапкой ромашек подойдёт и скажет: «Здрасте!» Вот дарю цветы на счастье". Никогда ведь вам никто не дарил таких цветов. Тени свешивались с нитей и без беззвучно плясали до зари, слегка касаясь человеческих событий. Но остях о них твердили, будто это просто люди, что с востока приходили на конях и на верблюдах. она ворвалась за крестами до да таможня не пустила указываю им перстами на отсутствие бахилов. вот попались так попались депортация к грозитым всем за то что расплясались в этом мире депозитном я за воздух хватаюсь рукой почему он меня не хватает может быть он сейчас чем-то занят или может с больной головой Горели в стей смеха праздник, карнавал за карнавалом. Вот кого-то клоун дразнит, карлик бегает с кинжалом. Вот мальчишка в сарафане пляшет барыню с платочком. Вот в нарядах атармане вышла девушка на площадь. У того огромный зонтик, тот шары пускает в небо. Кто-то в платье из лохмотьев утащил буханку хлеба. Кто-то дыню с сыром спутал. Кто-то режет бутерброды, кто-то ждёт скорее утро. кто-то пьёт сырую воду, кто-то пляшет тарантеллу, кто цыканочку, кто польку. Вот король, вот королева, вот сеньоры, вот креолки в чёрных платьях с капюшоном ходят братья за багатства. Вот актёр с певицей Конор раздают свои богатства. Вот подобом дубом кот учёный отвечает на вопросы. Кто-то жарит кур копчёных, Кто-то курит папиросы, шум и смех, дым коромыслом, звук гитары у подъезда. Карнавал проходит быстро, даже в этом королевстве. Сон над городом витает, тишина крадется в спальне. Королевство отдыхает от безумий карнавальных. Колючие ёжики в жёлтых штанишках, шуршат по леям своими шагами, шагают по улицам жёлтой пони. Пускай им ежи по ночам не мешают читать про себя интересные книжки. И слоники тоже, особенно мишка, ершистый такой, босоногий мальчишка, который всегда держит руки в карманах и что-то такое там прячет в ладонях. Для слоников пони и ёжиков в урванах ся что понахнаскора в жёлтых штанишках он будет их ждать и дождавшись накормит ангеловой ныряй в вомат на удачу на воз И spodnok trava stepnaya uskolzayet. Kozhu uskol's, vetri khlyostkoy zadevayut. Za tumanami na most ya so smekhom valetayu i kasayus' serdtsem zvyozd. Zvyozdy kladet mne ladoni, ulybayus' obnimayet. I nesotsya кони дальше у неба табунами. neba tubunami. у моды. Модерн скрипучий тянет к tyanet А мне досталась чья-то виза. Могу питаться кислородом. Магло создать сонет для мимов и сочинить концерт для флейты. Но снова слышу чёта: "Эй ты, сложив корзины апельсины". наверное, кошки мечтают о крыльях, поэтому с завистью смотрит на птиц. Порой очень долго, потом обессилев, по веткам из деревьев спускается вниз. Привычка у кошек дурацкой рыбия, отчаянно биться, как рыба об лёд, с другими котами, весной выгнув спину и песни карланить ночь напролёт. Один интерес у них любят все кошки в кошки и мышки с мышами играть. Бегать за ними полуживыми, кверху бросать и мяукать истошно. Вот и гоняются рыжие морды. Вот и крызутся за каждый пустяк. Сами себя, если надо, шерстят. Ох уж мне эта кошачья порода. Они словно люди, они всюду ходят. Им нравится быть, как и нам, на природе. Лишь бы учиться по жизненным книжкам, рядышком с птицами, рыбами, мышками. Нарастающий звук чуть дрожит на купах. И на ветру золотые сережки. Де каратеры вновь прячут эхо в горах, а за эхом следят из засады две кошки. По разрывам в горах сыплет снег не впопад. отпечатки следов и какие-то крошки привлекают сорок. Тишина в облаках, а над ними висят чьи-то читрошки. Месяц глаз и луна, кошки всюду вокруг, Кошки смотрят на сны сквозь тумана за кошка. Декораторы снов прячут эхо, а вдруг им достанется честь спать на красной дорожке. Смена ночи и дня, ночь костер, снегопад и какие-то барышни в русских сапожках. Новый год на устах, елки в доме горят. А под ними сидят две зеленые кошки. Сны в мой дом приносит кошки, что-то там под нос мурлыча. Собираясь с миски крошки от вечерней пищи. Мне тепло, я засыпаю. Рядом кошки спят под поком. Сны во сне перетекают, растворяясь в тёмных окнах мной придуманных историй, тех, в которых я играю свои роли. Жаль, что зори мне уже стучат ворота. Ночь прошла, и снова утро. Кошки сны несут кому-то на другой конец планеты, успевая быть повсюду и котя отражать при этом. Чертит птицы на небе руны, песни эхо к себе приручает. Ночью луны сменяет луны, тишину на руках качают. Утро, время любви на старте. Никогда не дает промашки. Что у кошек под шорсткой в марте? Может, как у людей, мурашки. Первоцветы пускают в дело двух любовных своих настоев. Зов весны, полетели стрелы. уберечься от них пустое. Чёрная кошка в чёрном квадрате. Падает свет от луны. Силуэт, кажется, тени лиловой. Собаки вышли по запаху кошки на след. Кошка уходит лениво, дворами, собственный след заметая хвостом. И оставляет собакам на память в чёрном квадрате своё божество. Из вороха комнат прозрачной реки на улицу вышли замёрзшие клыбы. На дно опустились кормушки для рыбы, на дно опустились в сетях рыбаки. Сквозь лёд на них смотрят девястни на шутку, одетые в шубы, крестясь мужики. А справа и слева в костюмах и брюках танцуют сквозь пальцы зимы сквозняки. Не верит никто, даже слушать не хочет. Про этот смешной фантастический день. И вот уже снег превратился в метель, а кошка я вискос и миской кры хочет. Избравшие встречи ночные с котами Похоже на них и не только хвостами, к луне прицепляются, вниз головами повиснув надолго, и долго усами друг друга щекочут, хохочет рывками, пытаясь свернуться в клубки, ноготками кошачьими звук в тишине издавая, а утром у краткой цветы заметают. Весь день пуржило и мело, а к вечеру внезапно стихло. В молочном мраморе стекло и золотых фонарных бликах. На небе месяц золотой. А я не сдерживаясь плачу. В снегах затерянных зимой, деревья выглядят иначе. Через вибрации души, через попытку выживания, я слышу крик сердец в тиши. На площади снов мирозданья. И хочется прижаться к ним, покладить нежно, осторожно и вывести на свет весны, испить земли и кожи.